Шамсия Хасани. Голос афганских женщин. «Иногда во время моей работы люди пытаются позлить меня. Они считают, что в исламской культуре женщина не имеет права стоять на улице и рисовать граффити. Искусство не выразишь словами, его нужно прочувствовать. Оно создаёт незримую связь с человеком», утверждает Шамсия Хасани. «Она уверена, творчество может менять людей». а люди с его помощью — мир. В своих работах она изображает афганских женщин во всей их силе и выразительности, как символы общества, в котором практически полностью доминируют мужчины. Она дарит женщинам лицо, голос и видимость в мире, который хочет, чтобы они оставались невидимыми. Своим творчеством она вселяет надежду и вдохновляет других афганских художниц, которые теперь знают, что они больше не одиноки в своей борьбе за эмансипацию. Путь Шамсии, безусловно, был нелёгким, но она не сдавалась. Мои родители — афганцы, а я родилась в 1988 году в Иране. По законам этой страны, несмотря на место рождения, я осталась афганкой. В детстве мне не казалось, что между мной и иранскими друзьями, с которыми я играла на улице, существует какая-то разница. Мне было нечего скрывать. Но как только я пошла в школу, то поняла, как важно не позволять другим иранцам узнать, что я афганка. Я не знала почему, но поняла, что если бы они узнали правду, мне бы пришлось нелегко». К несчастью, как минимум дважды в год администрация школы собирала афганцев и требовала у них предъявить документы и разрешения на учёбу в Иране. «И так наша национальность стала известна всем», — рассказывает Шамсия. «Спустя годы я пошла в старшую школу. Я была так взволнована, радуясь, что буду обучаться изобразительному искусству, но я ошибалась». К сожалению, мне сказали, что как афганке мне это не позволяется, и посоветовали выбрать другие предметы — математику, физику, экологию, бухгалтерский учёт. Однако Шамсия не опустила руки и стала не только одной из самых успешных художниц своей исторической родины, преподающей живопись и анатомический рисунок в Кабульском университете. но и одной из основательниц группы Berang Arts, продвигающей культуру и искусство в Афганистане. Но именно улицы позволили ей осуществить свою мечту. Шамсия открыла для себя стрит-арт, посещая мастер-классы британского художника-граффитиста Чу в Университете Кабула. После этого она начала рисовать красочные граффити, которыми, помимо продвижения сильных и ярких женских образов, надеялась смягчить ужасающие последствия войны. «Я хотела, чтобы Афганистан был известен своим искусством, а не войной», — говорит она. Шамсия считает выразительный художественный образ громче любых лозунгов и видит в нём лучшее средство мирной борьбы за идеалы. Увы, художница, как и многие женщины Афганистана, подверглась сильнейшей дискриминации. Мне было крайне трудно и опасно выходить на улицу и рисовать граффити, как из-за общей ситуации, так и из-за положения женщин в стране. Меня часто оскорбляли, мне угрожали. Ещё одной серьёзной проблемой была нехватка места для моих работ, поскольку никто не хотел видеть граффити на своих стенах. И даже если мне иногда давали разрешение, то только при условии, что я нарисую то, что они хотят. Рисуя в общественных местах, я каждый раз ощущала опасность и чаще всего была вынуждена уйти спустя несколько минут, не завершив работу. В итоге я пришла к выводу, что не могу создавать чрезмерно сложные работы и должна сосредоточиться на чем-то простом. Возможно, трудности, через которые прошла Шамсия, позволили её работам стать столь уникальными и особенными. У моих героинь ярко выраженный характер, а их чувства и стремления понятны и просты. С их помощью я хочу вернуть всем женщинам своей страны голос, а также надежду и силу. Чтобы чувствовать меньше боли и огородиться от жестокости, моя героиня закрыла глаза. Она не видит вокруг себя ничего хорошего. У неё нет рта, но деформированный музыкальный инструмент в руках придаёт ей силу и уверенность, а её голосу — звучность. «Она — патриотка, и, прорываясь сквозь отчаяние, так выражает любовь к родине», — подчёркивает Шамсия. Вспоминая ранние работы и образ первой героини, художница говорит. «На моих первых картинах была изображена женщина в синей бурке». Она была динамичной с точки зрения формы и за счёт этого могла вдохновлять реальных женщин. Я думала, что этот образ придаст им смелости, но многие решили, что я продвигаю традицию ношения бурки, абсолютно неверно истолковав посыл. Всё, что я хотела сказать... Достоинства и сильные стороны женщин не связаны ни с этим, ни с каким-либо иным предметом одежды, а наши проблемы не зависят от его ношения. Одно только снятие бурки не решило бы никаких проблем для женщин в нынешнем Афганистане. Людям тяжело выйти за рамки привычного восприятия, и поэтому, надеясь облегчить задачу, я убрала её с картин. Но, изменив одежду, я еще сильнее выделила запрет на голос, обучение и достойное образование, изображая героинь с закрытыми глазами и без ртов», — поясняет она. «Глаза моих героинь закрыты не потому, что они слепы, а потому, что они не видят для себя светлого будущего и даже проблеска надежды на него», — говорит Хасани, не скрывая эмоций. В этот печальный момент Шамсия настроена весьма пессимистично. Мечтая вновь обрести силу и справиться с болью, она ищет убежище в творчестве. К сожалению, в обозримом будущем нас ничего не ждёт. Столько лет мы боролись за мир и свободу в Афганистане, и происходящее разрывает моё сердце. Переменам нужны десятилетия, но всё идёт прахом за секунду, с горечью делится она. «Падение Кабула оказало катастрофическое воздействие на мой разум и дух. С того дня мир для меня изменился. Каждый миг я терзаюсь горем утраты Родины и не могу больше думать о будущем. Я стараюсь жить одним днём, в непосредственном настоящем, не размышляя о прошлом и будущем», — подавленно признаётся Шамсия. «Я хочу сказать людям всего мира, цените каждое мгновение своей жизни. Сегодня мир, спокойствие и свобода во многих странах воспринимаются как должное, но с их утратой жизнь теряет всякий смысл.